21. Уже несколько дней Соске жил в храме. От Айоны пришло два длинных письма, в которых не было ничего огорчительного. Обычно очень внимательный к жене, Соске так и не собрался на этот раз написать ей ответ. Что он скажет Гидо, если придется покинуть храм, не найдя должного ответа на заданный наставником вопрос? Ведь тогда его приезд сюда окажется бессмысленным, и ему будет очень неловко перед этим молодым монахом. Каждое утро он просыпался с каким-то гнетущим чувством. Дни сменяли дни, и Соскай все сильнее мучился в тщетных поисках ответа. Он ни на шаг не приблизился к цели и совершенно не знал, как ему быть». Решение, к которому он пришел в самом начале, казалось ему справедливым, хотя удовлетворения не принесло, поскольку он пришел к нему путем чисто умозрительных рассуждений, но найти другое решение он был просто не в силах, как ни старался. Какое-то время он размышлял, сидя у себя в комнате. Почувствовав усталость, шел к огороду за храмом, входил в пещеру и там стоял в полной неподвижности. Гидо говорил, что главное — это сосредоточиться на какой-нибудь мысли, не рассеивать внимание быть твердым, как железо. Но эти слова лишь нагоняли на соское уныние. «Нельзя искать легкие пути», — сказал Гидо, и Соске совсем пал духом. Но тут он вспомнил о Ясуи и подумал, что если Ясуи в ближайшее время не уедет в Маньчжурию, и станет частым гостем Сакаи, разумнее будет им с Ойоны куда-нибудь переехать. Чем попусту тратить время, лучше поскорее вернуться в Токио и принять какие-то меры, пока Ойона ничего не узнала. Так будет спокойнее. За два дня до отъезда Соская сказал упавшим голосом, «Такому, как я, видно, просветления не достичь. Достичь его может каждый» ответил Гидо. «Нужна только твердая вера. Вспомните о ревностном последователе секты Нитирен, который самозабвенно читает сутру, ударяя одновременно колотушкой по барабану. Когда от макушки до пят вас поглотит вопрос, на который вы должны ответить, перед вами неожиданно откроется новый мир». Соска глубоко печалило, что ни по воспитанию своему, ни по складу характера он не годился для такого иступленного, полного напряжения труда. Тем более, что ему оставалось провести здесь считанные дни. Намерение собственными силами преодолеть житейские невзгоды казалось теперь Соске просто нелепым, равно как и его приезд сюда». Но поделиться своими мыслями с Гидо он, разумеется, не мог, чтобы не огорчить молодого монаха, достойного всяческого уважения, замужества, целеустремленность и доброту. «Недаром говорят, что истинный путь рядом, а ищут его где-то далеко. Ведь он у каждого перед глазами, но его не замечают», — сокрушенно говорил Гидо. Соске вернулся к себе и зажег курительную палочку. Все шло своим чередом, вплоть до того дня, когда Соске предстояло покинуть храм, так и не открыв новую, сколько-нибудь примечательную страницу в своей жизни. Наступило утро отъезда. Соске решительно простился с храмом и своей несбывшейся мечтой. «Большое спасибо за все ваши заботы, которыми я обременял вас так долго», — сказал он Гидо. «Жаль мне расставаться с вами». Теперь, пожалуй, не скоро представится случай снова увидеться, так что позвольте пожелать вам всего хорошего. — Стоит ли об этом говорить? — ответил Гидо огорченно. — Видимо, плохо я о вас заботился, и чувствовали вы себя здесь неуютно. Немного времени вы предавались размышлениям, но я уверен, что это не пройдет для вас без пользы. Уже то, что вы приезжали к нам, само по себе отрадно но Соске хорошо понимал, что его приезд сюда можно было объяснить только желанием скоротать время, и со стыдом слушал добрые слова Гидо, воспринимая их как снисходительность к его ничтожеству. К одним просветление приходит раньше, к другим позднее. Это целиком зависит от натуры человека, а не от его достоинств или недостатков. Бывает, что вначале легко — а потом тяжелее, бывает и наоборот. Но в один прекрасный момент просветление все равно наступает, так что не отчаивайтесь, стремитесь и верьте, это самое важное. Ныне покойный Косэн-Осё был в молодые годы последователем Конфуция и только в зрелом возрасте стал постигать учение Будды. Примечание. Косен-Осё, 1816-1892. Буддийский монах. В последние годы настоятель храма в Камакура. Конец примечания. Целых три года не мог он решить ни одной задачи наставника. И сказав однажды, я слишком много грешил, чтобы надеяться на просветление, он каждое утро отбивал поклоны перед уборной. Зато со временем Достиг истинного совершенства. Вот вам один из лучших примеров. Гидо, вероятно, хотел побудить Соска и после возвращения в Токио не отказываться от мысли постичь истину. И Соска ничего не оставалось, как смиренно слушать. Но в душе он уже не испытывал прежнего трепета. Он надеялся, когда шел сюда, что перед ним распахнут врата, Но страж по ту сторону даже не выглянул на его стук, сказав лишь «Напрасно стучишь. Сам открой и войди». Соске не смог отодвинуть засовы и стоял в раздумье. Он ясно представлял себе, как это надо делать, просто у него не хватило сил, и он топтался на месте. Так он и стоял, беспомощный, у запертых ворот. Никто к нему не вышел. Всю жизнь Соске привык полагаться на собственный разум, и когда этот разум его вдруг подвел, не мог не досадовать. Он завидовал упорству и настойчивости глупцов, неспособных отличить зло от добра. Преклонялся перед подвижничеством твердых в вере добронравных мужчин и женщин, далеких от лукавства и корысти. Ему же, видимо, суждено долго стоять у запертых врат. Зачем же он добирался до них, раз войти невозможно? Соская оглянулся на пройденный путь. Но тем же путем возвращаться ему не хотелось. Дорогу вперед преграждали крепкие ворота. Он никогда через них не пройдет, но и ни за что не смирится с этим. Так он и будет стоять у ворот до самого захода солнца, ибо обречен на это судьбой. Перед отъездом Соске зашел попрощаться к наставнику. Вместе с ним был и Гидо. Наставник провел их в гостиную с галереей, выходившей на пруд. Гидо сам прошел в соседнюю комнату и принес чай. — Вероятно, в Токио еще холодно, — сказал наставник. — Жаль, что вы не нашли у нас ключ к разрешению ваших проблем. Вам хоть немного стало бы легче — После возвращения в Токио. Соска почтительно поблагодарил монаха за сочувствие и вышел за ворота, в которые десять дней назад входил. Криптомерии, смягчавшие своей зеленью суровый зимний пейзаж, остались позади.